Страница 134, письмо 101. Неизвестным так называемым Тифлийским барышням. 1887 марта 23-го, Москва. Книжки сытинских изданий большие, так называемые романы, все разосланы желавшим заняться их переделкой. Кроме одной, которую и посылаю. Остаются мелкие листовки. Переделка или замена их хорошим содержанием еще более нужна. Посылаю таких четыре. Примечание первое. Ежели бы вам вздумалось независимо от посылаемых книг составить из известных хороших романов Диккенса, Элиота и других, сокращая и упрощая их, книжки в размере той, которую посылаю, то это было бы очень хорошо. Размером, впрочем, стесняться не нужно, можно и в двух таких частях. За подробностями, которые могут вам еще понадобиться, прошу обращаться к Ивану Ивановичу Петрову в Москву. Страстной бульвар, меблированные комнаты и Каретниковой. Как будет хорошо, когда дело это пойдет. Лев Толстой. Примечание первое. Смотри письмо 92-е и примечание первое к нему. Толстой вскоре расширил эту программу работы. В письме к Софье Андреевне Толстой от 7 мая он писал. Прошу Таню по двум письмам тифлисских барышу не ответить, предложив им заменять лубочные повести в листы, романы в четыре и более своими сочинениями или переделками из иностранных. Том 84, страница 35. Толстой имел в виду письма из Тифлиса от 26 декабря 1886 года и 20 марта 1887. Конец примечаний.